Страшники нырнули в боковой переулок, после чего со спокойным профессионализмом еще некоторое время виляли и маневрировали по улочкам. Наконец, остановившись и прислонив Леонардо к стене, они осторожно выглянули из-за угла. «Все чисто», — произнес Шноби. «Мы оторвались». «Отлично», — одобрил колонн и повернулся к Леонарду. «Ну и в чем был план?» «Я к тому...»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 «А кто велел тебе нас доставить?» — спросил Колон. «Лорд По «Патрицию нужны мы?» «Да». Он сказал, что вы двое обладаете особыми качествами и должны явиться незамедлительно. «Во дворец? Ну, я слышал, Патриция сделал ноги». «О, нет, не во дворец. Скорее, одним словом, в доки. «Особые качества, говоришь?» — прищурился Колон. Э, — Сержант, — начал было Шноби. — Вот видишь, Шноби? — оборвал его Колон. — Наконец-то нам оказали заслуженное уважение. Мы вопытные офицеры, становы хребет сил правопорядка. По-моему... — важно откашлявшись, продолжил он. <coughs> — Так вот, по-моему, это наглядное подтверждение известной фразы. Нужный человек нужному времени и месту.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 «Эти самые качества имеются у всех и каждого!» «Уходим на дно?» — деловито осведомился Колонн. Леонард поморгал. «Эм... Да, полагаю, в некотором роде можно так выразиться!» «Сержант!» «Помолчи, капрал!» Колон притянул к себе Шноби. «Мы уходим на дно! А значит, нас будет не видно, не слышно! А значит, никаких мечей!» «Никаких стрел, ясно?» — зашипел он. «Чего должен беречься всякий профессиональный солдат?» «Мечей стрел», — автоматически отозвался Шноби. «Точно!» «В таком случае вперед, господин Дешеботан! Труба зовет!» «Отлично!» — похвалил Леонард. «Скажи, сержант, ты никогда не испытывал склонности к навигации?» Колун опять отдал честь. «Никак нет, сэр. Я счастлив жена сэр!» Я имел в виду, ты когда-нибудь бороздил морские просторы?» Калун хитро покосился на Леонарда. «Э, нет, намеки не меня не проведешь», усмехнулся он. «Кобылыш мигом пойдет ко дну, это всякий дурак знает». После короткой паузы Леонард, как говорится, настроившись на лучшее, предпринял еще одну попытку. «Хорошо, сформулирую иначе. В прошлом ты когда-нибудь плавал по морю? В лодке?» «Я?»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 будто убийство инспирировано Клачем. Но кто именно этого хотел? Кроме того, кто-то преспокойненько обезглавил снежного склонца и бесследно исчез, оставив его мертвее мертвого. Мертвее шести ведер наживки для рыбы. Перед внутренним взором предстало видение. Ахмед, 71 час, с большим ятаганом в руке. Итак... Предположим, Ахмед 71 час был слугой или телохранителем Куфуры, и он вдруг узнал... Да нет, как такое могло быть? Кто бы ему сказал? Ну хорошо, как-то он это выведал, стало быть, он может знать и того, кто заплатил убийце. Ваймс откинулся на спинку кресла. Загадка пока еще оставалась загадкой, но рано или поздно он ее разгадает. Соберет факты, проанализирует их, Бестрастно рассмотрит, покротит так и эдак, и выяснит точно, как именно лорд Ржав все организовал. Поганый овца! Такого он никому не спустит, тем более этому надутому лордишке. Взглядываемся упал древнюю книгу. Генерал Тактикус. Его каждый ребенок знает. Анг некогда являлся столицей гигантской империи, включавшей в себя и часть Клатча. А все благодаря генералу Тактикусу. Только вот на самом деле никто Тактикуса за это не благодарил. Ваймс никогда не мог взять в толк, почему город словно бы стыдился своего героя. Одно объяснение, впрочем, было. В конце своей карьеры Тактикус сражался против Анкморпарка. В Орлее возник дефицит особ королевской крови. Инцесс процветал и кончилось все тем, что единственный претендент на трон состоял почти целиком из зубов. Тогда-то тамошние высокопоставленные вельможи и написали в Ангморпорг письмо с просьбой о помощи. Как Вайм с удивлением выяснил, в те времена такие вещи происходили сплошь и рядом. Карликовые королевства, лоскутным одеялом покрывавшие равнину сто, то и дело переманивали друг другу дефицитных королевских особ. Король Ангморпорга отправил тактикуса в ссылку, действуя из чистого раздражения. Трудно управлять империей, когда то и дело получаешь заляпанные кровью письма, сообщающие «Дорогой сир, мы захватили битрек Смель и Ушестан. Прошу выслать в качестве оплаты 20 тысяч анкморпорских долларов». Ошибка этого человека заключалась в неумении вовремя остановиться, а посему его спешно произвели в герцоги и отправили в Орлею. Прибыв на место, тактику с первым делом принялся выяснять, кто представляет для города самую большую военную угрозу, и, выяснив, что это Ангморпорг, немедленно объявил своей бывшей родине войну. Но чего еще можно было ожидать? Он исполнил свой долг и вернулся с горами добычи, множеством пленных и для ангморпоргских военачальников явление практически уникальное, с почти не пострадавшим войском. Ваймс подозревал, что наибольшее неодобрение истории вызвал именно последний факт. Видимо, ей показалось, что ее обвели вокруг пальца. «Венни, Виде, Вичи. Пришел, увидел, победил». Предположительно, именно эти слова произнес генерал, одержав победу... Где? Кажется, в Псевдополисе? Или в Альхали? А может, в Тулате? Раньше на чужие города нападали не ради добычи, а из принципа. И если после этого у поверженного врага хватало нахальства подавать признаки жизни, нападающий возвращался и разбирался с наглецом уже окончательно. А еще в те времена вам было плевать, смотрит на вас мир или нет. Пусть смотрит и учится. Вени, Види, виче. Пришел, увидел, победил. Следует заметить, эта фраза всегда казалась Ваймсу несколько надуманной. Такие вещи не произносят под влиянием момента, повинуясь внезапному порыву вдохновения. Их вынашивают, высиживают. И генерал, наверное, провел не один вечер в своей палатке, выискивая в словаре короткие латинские слова на букву В и подбирая их сочетания. Вени, Вермини, Вомуи. Явился, увидел крысу, наблевал? М -м -м, визи, Венере, Вомузи. Навестил, подцепил стыдную болезнь, забежал И какое должно быть тактикус испытал облегчение, когда наконец нашел три подходящих слова Более того, он наверняка сначала подобрал их, а уже потом отправился смотреть и побеждать Ваймс наугад открыл книгу Всегда полезно смириться силою с врагом, готовым пасть за страну свою, прочел он Значится, вы и он преследуете одну и ту же цель. <свят> Зень, по. Рука ВМС обрушилась на ящичек. Что такое? Три, э, вернее пять ноль ноль. Встреча с капралом за дранец. Повод исчезновения сержанта Колона. Недовольным голосом сообщил бесенок. Я не планировал ничего-то. Постой. Чего ты вообще не хочешь ли ты сказать? что у меня назначена встреча, а мне про нее ничего не известно. — Совершенно верно. — Так откуда это известно тебе? — Ты сам приказал мне, чтобы я знал об этом вчера ночью, уточнил Бесенок. — Значит, ты все-таки способен предупреждать меня о встречах, в которых я буду принимать участие, но о которых пока еще не знаю. — Все эти встречи характеризуются встречабельной неопределенностью, пояснил Бесенок. Они, так сказать, пребывают в вероятностной фазе пространства. И что этот бред означает? Послушай. Терпеливо принялся растолковывать без органайзера. Встреча с твоим участием может произойти в любое время, так? Следовательно, любая встреча потенциально уже существует. Где? Любая встреча рождает искажение пространства-времени. Мне лишь остается выбрать из проецируемой матрицы наибольшую вероятность. «Говоря иным языком, ты все выдумываешь», — усмехнулся Ваймс. «Если ты прав, то сейчас, в любую секунду...» В дверь постучали. Это был вежливый и деликатный стук. Ваймс не схватил глаз самодовольно ухмыляющегося беса. «Капрал задранец, это ты?» — окликнул Ваймс. «Да, сэр. Сержант Колонн прислал голубя. Я подумала, вам следует ознакомиться с письмом, сэр». «Входи». На стол Ваймса лег маленький свиток тонкой бумаги. Капитан прочел. «Принимаю добровольное участие при исполнении жизненно важной миссии. Шноби тоже здесь. Когда закончим, нам поставят памятники». «П.С. Кое-кто, кого назвать не могу», Говорит, что эта записка самоуничтожится. Через пять секунд он очень извиняется, но у него не нашлось химикалиев, чтобы обустроить все лучше. Бумага начала съеживаться по краям, после чего исчезла в облачке едкого дыма. Ваймс уставился на горстку пепла. «Думаю, они разве что из милосердия не взорвали голубя, сэр» прокомментировала Шелли. «Где они, черт возьми, чем занимаются? Впрочем, есть и другие дела, кроме как за ними гоняться. Спасибо, Шелли!» Гномиха одала честь и удалилась. «Совпадение!» буркнул Ваймс. «Как скажешь!» отозвался Бесенок. «Дзинь-дзинь-падзинь! 3.15. Срочная встреча с капитаном Маркоу!» Это был цилиндр, превращенный в подобие сигары. С одной стороны сигара сужалась при помощи все более и более узких колец, накладывающихся одно на другое и под конец переходящих в нечто вроде большого рыбьего хвоста. В щелях между металлом блестела промасленная кожа. С другой стороны сигары гордо торчал, словно рог единорога, длинный и острый винтовой шип. Все сооружение было выдружено на грубую тележку. Та, в свою очередь, была установлена на железные рельсы, уходящие в черную воду, что плескалось в дальнем конце дока. «Как по мне, похоже на гигантскую рыбу», — заметил Колонн. Из жести». «И с рогом», — добавил Шноби. Ни в жизни поплывет», — покачал головой Колонн. «Ты ошибся в своих расчетах. Ведь всем известно, что металл сразу тонет». «Не совсем так», — дипломатично возразил Леонард. «Кроме того, это судно как раз и предназначено для погружения». «Это еще зачем?» Основная трудность заключалась в движущей силе. Что я только не перепробовал. Леонард забрался на стремянку. Хотел приладить весла, даже пропеллер, а потом меня озарило. Дельфины. Передвигаются чрезвычайно быстро и почти без усилий. Речь идет, конечно, о морских дельфинах. У нас в Дельтианка водятся только лопатоносы. Соединительные тросы представляют собой довольно сложную конструкцию, но именно они обеспечивают хорошую передачу. И хотя процесс педалирования может показаться несколько утомительным, втроем мы сможем развить вполне удовлетворительную скорость. Поразительно, сколь многого можно добиться, имитируя природу. Жаль только, что мой опыт в летательных аппаратах В ответ на что, стражники попытались с места в карьер развить как можно более удовлетворительную скорость. И все бы ничего, если бы не та природа, что имеет обыкновение, застревать в дверях. Вдруг они перестали пытаться пролезть в узкую дверцу и, пятясь, начали отступать обратно в док. «А, сержант», — кивнул лорд-ветинарий, появляясь в двери. «И капрал Шноб здесь? Леонард, вам все объяснил?» «Пожалуйста, сэр, не посылайте нас туда! Это ведь чисто самоубийство!» — взмолился колонн. Патриций свел пальцы перед губами в жесте, напоминающим молитвенный, и задумчиво втянул воздух. «Полагаю, ты немного заблуждаешься», — наконец произнес он, как будто разрешив, наконец, некую метафизическую головоломку. «Пустившись в плавание в этом сооружении, вы совершите доблестное деяние, которое, вполне возможно, будет щедро вознаграждено. А еще, рискну предположить, самоубийственной будет скорее попытка не отправиться в данное плавание, но спасибо за честно высказанное мнение. Лорд Ветенари не был человеком ни крупного телосложения, ни первой молодости, и ходил он, опираясь на трость из черного дерева. Никто никогда не видел, чтобы он прибегал к помощи какого-либо оружия. И во вспышке нехарактерного озарения сержант Колонн вдруг осознал, что сей факт может толковаться двояко. Поговаривали, будто бы Патриций получил образование в гильдии убийц, но на каком оружии он специализировался, никто не помнил. Помнили только, что он изучал языки, и почему-то от этого становилось только страшнее. Сержант Колонн отдал честь, что всегда полезно в сложной ситуации вроде этой, и бодро выкрикнул. Капрал Шнобс, почему ты еще не в э, металлической подводной рыбе? Сержант? Ну-ка посмотрим, как ты взберешься по этой лесенке, дружище. Оп-оп-оп! Шноби вскарабкался по лестнице и исчез в цилиндре. Колон еще раз отдал честь. Четкость, которую он это проделал, прямо пропорционально зависела от степени его нервозности. На сей раз с олитующей рукой можно было резать хлеб. Готов к посадке, сэр! Гаркнул он. «Отлично, сержант, похвалил ветеринарь. Ты демонстрируешь ровно те особые качества, что я всегда оценил в... Эй, сержант! Металлически загрохотал из рыбью трубы. Здесь кругом цепи и какие-то зубчатые колеса, а это для чего? Большую сверло в носу металлического чудища со скрипом завращалось. Из-за рыбивого хвоста показался Леонард. Думаю, нам всем следует садиться. «Я уже зажег свечу. Вскоре она подпалит шнурок с подвесами, те упадут и выдернут тормозные колодки». «Ну, да. А как вообще эта штука называется?» — спросил колонн, поднимаясь вслед за Патрицием по лестнице. «Поскольку сия лодка предназначена для подводного плавания, я всегда называл ее машиной для безопасного спуска под воду», — откликнулся Леонард. «Примечание». Придумывание имен было единственной сферой, в которой гений Леонардович Ботанского демонстрировал свое полное веселье. Но обычно я называю ее просто лодкой. Преодолев лестницу последним, он обернулся и задрал за собой люк. Некоторое время тишину Дока нарушал сложный перелязг встающих на место засовов. Наконец, свеча прожгла шнурок, тем самым высвободив подвесы, которые выдернули тормозные колодки, и... Поначалу неторопливо, а потом всё быстрее и быстрее лодка заскользила по рельсам в тёмные воды, каковы из хищных с хлюпом поглотили её через секунду или две. На Англу, протрусившую вверх по трапу, не обратили ровно никакого внимания. Главное было по хозяйски себя вести. Вряд ли кто осмелится встать на пути здоровенной псины, у которой к тому же такой вид, будто она точно знает, куда и зачем идёт. На палубе толпились люди, типичные не-моряки на борту морского судна. Что им делать, они не знали, а поэтому очень переживали, не делают ли они что-то не то. Более предприимчивые клачцы раскинули небольшие лагеря, обозначив границы частной собственности мешками и грудами одежды. Это напомнило Ангве двуцветные водосточные трубы и с микроскопической точностью отделенные один от другого дома в мошенническом переулке. И одновременно явилось бы демонстрацию еще одного способа рисования линий на песке. Это мое, а это твое. Ступи на то, что полагается мне, и получишь то, что причитается тебе. Дверь в коридор с каютами охранялась часовыми. Они не получали приказа задерживать незнакомых собак. Ее вели запахи. Она ощущала присутствие других собак и сильный аромат гвоздики. В конце узкого коридора виднелась приоткрытая дверь. Толкнув ее носом, Ангова сунула голову внутрь и осмотрелась. С одной стороны вместительной каюты на подстилке лежали собаки. Другие на их месте подняли былай, эти же лишь повернулись и, вытянув красивые головы, возрились вдоль носов на незваную гостью. Узкую койку за ними наполовину скрывали шелковые драпировки. Ахмед 71 час склонился над кроватью, но при появлении ангвы оглянулся. Потом посмотрел на собак, потом озадаченно опять на ангву, а затем... К вязчему изумлению Ангвы уселся на пол прямо перед ней. «Ну и чья же ты будешь?» – поинтересовался он на чистом ангморборском. Ангва завиляла хвостом. Запахи говорили ей, что на кровати кто-то лежит. Но с ним она легко разберется. Когда обладаешь челюстями, с легкостью перекусывающими шеи, чувствуешь себя уверенно практически в любой ситуации. Ахмед погладил ее по голове. Очень немногие могли похвастаться, что гладили Вервольфа и после этого их не кормили до конца жизни с ложечки. Но Ангва умела держать себя в лапках. Встав, Ахмед направился к двери. Было слышно, как он разговаривает с кем-то в коридоре. Вернувшись, он улыбнулся ей. «Я ухожу. Я возвращаюсь». Открыв шкафчик, он извлек оттуда украшенный драгоценностями собачий ошейник. «Теперь у тебя будет ошейник. А вот и еда». Добавил он, когда слуга внес несколько мисок. Цук-цук, перестук, дай собачке косточку. Я слышал, как детишки в анкморборке распевают эту песенку, но перестуком, насколько мне известно, называют шар из хряща, который годится только на корм скоту. А уж из какой части животного делают тук-тук, лучше и не думать. Перед ангвой поставили тарелку. Другие собаки оживились, но Ахмед прикрикнул на них, и они затихли. Еда была собачьей. В переводе на анкмор-протский это значило, что такое не кладут даже в сосиски. А есть очень немного вещей, которых счастливый обладатель достаточно большой мясорубки не может засунуть в сосиски. Маленький человеческий центр внутри ее содрогнулся от отвращения. Но у Вервольфа при виде любого блестящего от жира предмета с торчащими во все стороны и вкусно подрагивающими жилками сразу течет слюна. Еда лежала на серебряной тарелке. Ангва подняла глаза. Ахмед пристально наблюдал за ней. Ну конечно, благородные собаки живут как короли, ходят в бриллиантовых ошейниках. Это вовсе не значит, что он догадался. Хм, значит не хотим есть? Участливо осведомился он. Но твоя пасть утверждает обратное. Не успела Ангва развернуться и разявить челюсти, как что-то защелкнулось у нее на шее. Рот заполнила вонючая тряпка, но хуже всего была боль. Его высочество предпочитает, чтобы собаки ходили в красивых ошейниках. Сквозь алый туман донеслись до нее слова Ахмеда. С рубинами, изумрудами и даже бриллиантами, госпожа Ангва. Лицо Ахмеда оказалось на уровне ее глаз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 интуиции. «Я ведь прав?» «Так точно, сэр. Она поднялась на борт клаческого судна, а потом судно отчалило». «И Ангва вместе с ним!» С каким бесом ее понесло на корабль?» «Мы преследовали Ахмеда. Он вел себя так, словно был не один, а с кем-то еще, сэр. С кем-то очень больным, сэр». «Он покинул город?» «Но ведь дипломаты все еще...» Вайм сосекся. Впрочем, согласно принципам Маркова, все было правильно